Из-за течения штилей шли до этого острова три дня. Он насчитывал в окружности 10-12 лиг. Когда корабль бросил якорь, все сошли на берег. Одних послали внутрь острова искать воду, другие вырыли колодец, из которого пошла вода, соленая точно в море. За два дня и тут не было найдено пресной воды. Испанцы спасались тем, что выдавливали и потребляли сок кактусов. Здесь, как и на Первом острове, водились тюлени, черепахи и игуаны, не говоря уже о разных птицах, таких ручных, что многих ловили руками. Епископ выражал сомнение, чтобы на этом острове можно было найти клочок, пригодный для посева хотя бы одного буш зерна. Кругом сплошной шлак с кактусами вместо травы, и груды камней в таком количестве, словно Всевышний некогда наслал на эту землю каменный ливень. Из-за безводья испанцы потеряли двух членов команды и 10 лошадей. В конце концов удалось в одном овраге найти среди камней воду и набрать в бочонки и кувшины около 2000 литров. С этого острова было видно еще два. Один средних размеров, другой намного больше всех прочих, по меньшей мере 15-20 лиг в окружности. Было определено, что острова лежат, между координатами 0 градусов 30 минут и 1 градус 30 минут южной широты. Испанцы не стали исследовать два других острова, вместо этого, полагая, что новый архипелаг, до которого они дошли очень легко, находится всего в 20-30 лигах от перуанского побережья, они взяли курс на Материк с уже упомянутым скудным запасом воды. Однако вскоре им снова пришлось убедиться, в силе направленного к западу течения. 11 дней они плыли, не видя суши. На третьем градусе южной широты Берланга понял, что взятый курс завел их в еще более сильную струю океанского течения, приказал лечь на другой галс, и еще через 10 дней судно пришло в Каракасский залив в Эквадоре, нисколько не приблизившись к Перу. Следующее посещение островов Галапагос, еще более кратковременное и поверхностное, чем первое, состоялось в 1546 году. Во время гражданской войны между Писарро и вице-королем Перу, капитан Диего Древоденейра украл корабль в Арики на северном побережье нынешнего Чили и взял курс на новую Испанию, после того, как ему не позволили высадиться в Куильке. Никто не видел в них никакой пользы, пока под конец XVII века на архипелаге не высадились английские буконьеры. С той поры колдовство было развеяно, и буконьеры предпочитали называть острова более реалистичным именем Галапагосы, который впервые употребил еще в 1570 году фламандский картограф Абрахам Ортелиус в честь огромных местных черепах, так породивших первооткрывателей.